Геше Ринпоче рассказывает в символических образах о мощи эпохи Шамбалы. За эти годы он стал говорить о Шамбале менее скрыто. Ринпоче подарил нам тибетскую книгу, изданную недавно и посвященную Шамбале. В этой книге собраны молитвы Шамбале, данные Панчен Ринпоче Ташеламой во время его последнего путешествия. Из этого собрания молитв вы можете видеть, что духовный глава Тибета в каждом месте, где он останавливался, давал особую молитву Шамбале. Это достойно примечание. А затем пришло и кольцо со знаком Шамбалы. Седой, уважаемый гуру долины Кулу, говорил нам, в северной стране, в Утракане, на высоком нагоре живут великие гуру. До этого места... Не дайте обыкновенным людям. Сами гуру не выходят сейчас с высот. Они не любят Калиюгу. Но в случае надобности они посылают своих учеников в Чела предупредить правителей народов. Так в древней местности Кулу притворяют знания о Махатмах. Передо мной шесть изображений Шамбалы. Вот самое эзотерическое изображение мандала Шамбалы, в которой знающие узнают намеки действительности. Наверху и дам, как знак стихийной мощи, и тот Ташилама, который написал очень закрытую книгу «Путь в Шамбалу». В середине изображения снежные горы образуют круг. Узнаются три белые границы. В центре, как бы долина со многими постройками, можно различить точно два разреза, как бы планы башен. На башне сам он, свет которого сияет в сужденное время. Внизу мощное воинство ведет победную битву, и сам Ригденджапо — предводитель. Победа духа на великом поле жизни. Новое изображение Геша из Ташилумпо. На другом изображении внизу та же победная битва — В середине сам Ригденджапо, приказывающий «Перед владыкой все счастливые знаки и сокровища, которые суждены человечеству. За и дворец, по сторонам его мать и отец, а наверху Будда. Новое изображение из сикима». Третье изображение «Без битвы», торжественное, со многими золотыми украшениями. В середине крупная фигура Ригденджапо, благословляющий. Перед ним выпуклым золотом сверкает Агдордже, Крест из знаков молнии. Ниже расположены сокровища. Наверху Владыка Будда, и по сторонам два Таши-Ламы, Третий, живущий теперь. В этом последнем утверждении выражена современная мысль. Изображение из гума. В четвертом изображении вокруг Ригдан собрались всадники и пешие воины, Предводители его войска и советники. Изображение из Накчу. Пятое изображение Сташи из Лунпо представляет Ригденджапо, поучающим нескольких гуру заветом мудрости. Шестое старинное изображение привезено из сташи Лунпо, бежавшим ламой, крупное изображение ригденджапо в середине. За владыкую спинка трона в виде синих крыльев, окруженные цветами. В левой руке колесо закона, а правая призывает в свидетели землю. Внизу собрались все народы Азии. По костюмам можно отличить индусов, китайцев, мусульман, ладакцев, калмыков, монголов, тибетцев, каждый со своим сокровищем, кто с книгами, кто с оружием, кто с цветами. В середине сокровище. Битва уже исполнилась. Народы призваны к благоденствию.